Второй навык из категории «что» состоит в словесном описании событий и личных реакций. Способность находить соответствующие словесные обозначения для поведенческих и средовых событий необходимо как для успешного общения, так и для самоконтроля. Для формирования этого навыка индивид должен научиться не воспринимать свои эмоции и мысли буквально, то есть как буквальное отражение средовых событий. Например, чувство испуга не обязательно говорит о присутствии реальной угрозы для жизни или благополучия индивида. Однако индивиды с ПРЛ часто принимают свои эмоциональные реакции за переживание обусловливающих событий. Пациент путает физическое проявление эмоций, например, «Я чувствую спазмы мышц живота, у меня перехватывает дыхание с восприятием среды». Начинается экзаменационная сессия, что порождает неадекватные выводы и мысли. Я провалюсь на экзамене. Мысли также воспринимаются буквально, то есть индивид принимает свои мысли. Мне кажется, что меня никто не любит. За реальные факты. Меня никто не любит. Одна из главных целей когнитивной терапии – проверить корреляцию мыслей и соответствующих средовых событий. Индивиду, который не способен отделить свои мысли от реальных событий, будет трудно в любой терапевтической системе. Интересно, что почти все терапевтические подходы подчеркивают, что очень важно помогать пациентам наблюдать за событиями и описывать их. Методика свободных ассоциаций, психоанализе, ведение дневника в поведенческой терапии, запись мыслей, предположений и убеждений в когнитивной терапии, рефлективное реагирование Клиент центрированной терапии представляют собой примеры наблюдения, описания поведенческих реакций и текущих событий в жизни пациентов.